Здесь шумно так, что я себя не слышу. Мне нужно в небо взмыть, нырнуть под лёд, уйти кошачьей поступью по крыше, которая готовится на взлёт. Сознание выходит за пределы, и нить луча протягивает мне. Я выхожу из собственного тела и говорю на полной тишине, что будущий проязыка древнее на все вопросы даст один ответ. Я каменею и деревенею, и отражаю водной гладью свет. И чтоб понять взволнованное море, я превращаюсь в ракушку на дне, транслируя поток его историй на самой чистой в мире тишине. И чтоб понять другого человека, я вслушиваюсь в сердце рваный ритм и всматриваюсь в заспанное веко, и я не слышу, что он говорит. И чтоб понять всё то, что не под силу, Казалось бы, понять в мои года, Я превращаюсь в абсолютный синий цвет глаз И остаюсь в нём навсегда. Я в тихом океане, тихий остров, Бархан в пустыне, мерзлота тайги. Я никогда не чувствовал так остро, Как по воде расходятся круги. Сознание обратно возвратиться Ко мне песками времени пыля и сделанные из бумаги птицы усядутся на шляпные поля. Я искренне желаю тем, кому вдруг мои слова покажутся смешны, узнать однажды, как же это мудро, придумать эквалайзер тишины. Пусть тишина из моды вышла ныне, и делаются громче голоса. Привет, дела, вы больше не страшны мне. Я с вами разберусь за полчаса.